Вторник. Сегодня утром я впервые заговорил с мадемуазель Звидой. Роль метеоролога отчасти помогла мне совладать с моей нерешительностью. Впервые за время моего пребывания в пет -Кво обозначилась какая-то определенность, избежать которой я никак не мог. Поэтому, как бы ни сложилась наша беседа, без четверти двенадцать я скажу. Чуть не забыл. Мне пора на метеостанцию, нужно делать замеры и откланяюсь, возможно, скрипя сердце, возможно, с облегчением, во всяком случае с уверенностью, что иначе поступить нельзя. Думаю, что смутно уловил это еще вчера, когда господин Каудерер предложил заменить его, смекнул, что это подвигнет меня на разговор с мадемуазель Звидой. Но только сейчас все окончательно прояснилось, если, конечно, прояснилось. Мадемуазель Звида рисовала морского ежа. Она сидела на краю... Мола на складном стульчике. Ёша прокинулся на большом валуне и раскрылся. Как ни старался он выпрямиться, сгибая острые иглы панциря, ничего не выходило. Из-под кончика карандаша выступал набросок влажной мякоти моллюска. Ежиное брюшко то растягивалось, то сжималось. Отливаясь на ватмане, плавной игрой светотени, обрамлённой густой и колкой штриховкой — Наперед заготовленная мною речь о форме раковин, как обманчивой гармонии, оболочки, скрывающей истинную суть природы, пришлась бы теперь не кстати. Вид морского ежа и самый рисунок вызывали неприятные и мучительные ощущения, какие бывают при виде вскрытых и выставленных на показ внутренностей. Для начала я заметил, что нет ничего труднее, чем рисовать морских ежей. Как увиденное сверху И гольчатая спинка, так и беспомощно завалившийся навзничь моллюск, несмотря на лучистую симметрию шаровидного тельца, почти не оставляют зацепок для линейного изображения. — Отвратный натурщик занимал ее тем, — отвечала она, — что напоминал навязчивый образ ее сновидений, от которого она хотела избавиться. Прощаясь, я осведомился, не могли бы мы увидеться завтра утром на том же месте. Она ответила, что завтра у нее какое-то неотложное дело, но послезавтра снова пойдет на этюды, и я обязательно встречу ее. Пока я возился с барометрами, к вышке подошли двое. Прежде я их никогда не видел, оба в черных запахнутых пальто с поднятыми воротниками. Справлялись о господине Каудерере. Где он, куда отправился? «Знаю ли я его адрес? Когда вернется?» Сказал, что не знаю, и поинтересовался, кто они и почему меня об этом спрашивают. Просто так буркнули они и удалились. Среда. Я отнес букет фиалок в гостиницу «Морская лилия» для мадемуазель Звиды. Парсия сказал, что она ушла чуть свет. Я долго бродил, надеясь случайно встретить ее, На плацу перед крепостью теснились в очереди родственники заключенных. Нынче в тюрьме день свиданий. Среди щупленьких женщин в платках их нычущих детей я приметил мадемуазель виду. Лицо, скрыто черной вуалью, под полями шляпы, держится невозмутимо. Высоко и горделиво поднята голова. В углу плаца, словно присматривая за очередью перед тюремными воротами, стояли те двое в черном, что расспрашивали меня вчера у вышки. Морской еж, вуаль, двое неизвестных. Черный цвет продолжает настойчиво обращать на себя мое внимание. Эту настойчивость я воспринимаю как зов смерти. Я давно уже сознательно пытаюсь обособиться от темноты. Запрет врачей выходить после заката обрек меня на долгие месяцы дневного существования. Но главное даже не это, а то, что в дневном свете, в этом размытом, бледном, почти бесстенном сиянии, я нахожу куда более вязкие и густые сумерки, чем сумерки ночи. Среда. Вечер. Первые часы сумерек. Я каждый вечер посвящаю этим строкам, не будучи уверенным, что их когда-нибудь прочтут. «Шар из стеклянного теста, подвешенный к потолку моей комнаты в пансионе, Кудгива, озаряет бег моего письма, быть может, излишне нервозного» чтобы будущий читатель сумел его разобрать. Быть может, этот дневник увидит свет много-много лет спустя после моей смерти, когда наш язык претерпит непредсказуемые изменения, и некоторые вполне заурядные сейчас слова и речения зазвучат в диковинку и мало понятно. Так или иначе, у нашедшего мой дневник, наверное, будет передо мной одно безусловное преимущество — Из письменной речи всегда можно извлечь словарь и грамматику, вычленить предложения, изложить или переиначить их на другом языке. Я же пытаюсь прочесть в череде ежедневно возникающих на моем пути вещей намерения окружающего мира в отношении меня и продвигаюсь наугад, зная, что не существует такого словаря, который выразил бы тяжесть сумрачных намеков, что скрыты в вещах. Я бы хотел, чтобы это колыхание предчувствий и сомнений дошло до моего чтеца не как досадная помеха для понимания написанного мною, но как самая суть его. И ежели продолжение моих мыслей будет ускользать от того, кто возьмется проследить за ним, исходя из основательно переменившегося склада ума, Главное, чтобы ему передалось усилие, совершаемое мною, с единственной целью — уловить между строками вещей уклончивый смысл того, что меня ждет. Четверг. Благодаря специальному разрешению тюремного начальства, объяснила мне мадемуазель Звида, я могу входить в крепость в дни посещений и сидеть за столом в комнате свиданий с рисовальным альбомом и угольным карандашом. В простых человеческих чувствах родственников кроется множество увлекательных сюжетов для этюдов с натуры. Я ни о чем ее не спрашивал. Просто она увидела меня вчера на плацу и сочла своим долгом объясниться. Лучше бы она ничего не говорила, ибо я не питаю ни малейшего пристрастия к изображению человеческих фигур, и не знал бы, что сказать, покажа Жанны свои наброски. Впрочем, она их так и не показала. Я подумал, что, вероятно, наброски помещаются в особую папку, которую мадемуазель Звида оставляет в надзирательской. Ведь вчера, я хорошо это помнил, при ней не было ее неразлучного спутника рисовального альбома, а заодно и пенала для карандашей. Если бы я умел рисовать, то целиком посвятил бы себя изучению формы, неодушевленных предметов, — произнес я с решительностью в голосе, желая переменить тему разговора, но еще и потому, что действительно склонен распознавать свое душевное состояние в неподвижной муке вещей. Мадемуазель Звида немедленно согласилась со мной. Гораздо охотнее она нарисовала бы, скажем, небольшой четырехлапый якорь. Рыбаки еще называют их «кошками». Она показала несколько таких якорей, когда мы проходили мимо рыбацких баркасов, пришвартованных к молу, и пояснила, в чем трудности изображения замысловатых изгибов и удаляющихся перспектив четырех якорных лап. И тут я понял, что в этом предмете содержится адресованное мне послание, и я должен расшифровать его. «Якорь — призыв закрепиться» сосредоточиться, взять себя в руки, докопаться до сути, положить конец прежней неустойчивости и поверхностности.